Глава 6 «И я трус», — признался дух. «Я не скрываю, что стоит завязаться драки, и я превращаюсь в зайца». «А ведь ты единственный парень в мире, которого никто и пальцем тронуть не может», — заметил Об. Они сидели вокруг квадратного шаткого стола, который Об однажды в припадке хозяйственной энергии собственноручно сколотил из нетёсанных досок.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 «Вы, ребята, конечно, пьёте без льда», — сказал он. «Что зря разбавлять хороший напиток?» «А к тому же льдата -то у меня всё равно нет». Он указал на дверцу в полу. «Мой тайник. Я всегда держу там бутылку-другую. Ну, на случай, если я, например, сломаю ногу, а медик запретит мне пить». «И за сломанной-то ноги?» — усомнился дух. «Ну, не за ноги».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 еле ели его сырым, как вон тот с заблезубой. У нас ведь не было ни плит, ни духовок, ни прочих ваших выдумок». «Мне такое ощущение, — сказал Максвелл, — что лучше не спрашивать, откуда взялась эта вырезка. Ведь все мясные лавки наверняка были закрыты». «Были-то э -э, были, — были, согласился об Но есть тут один магазинчик»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 Мясо, взломанные двери, конечно, оскорблённое чувства нашего друга мясника. Максвел достал бумажник, вытащил несколько банкнот и протянул их Опу. "Спасибо", сказал Нандерталис, "считай за мной". "Нет", возразил Максвел. "Сегодня угощаю я. Ведь я пригласил Кэрл поужинать, хотя из этого так ничего и не вышло".